Эпизод 7. Полёт Оги. Глава 1. Если говорить о бароонде урока, то я мало что могу официально подтвердить. Вовсе не потому, что я невежда, а потому что существовало просто сбивающая с толку обилие способов её описать, что делало её неузнаваемой. Уровень путаницы был настолько высок, что даже было сложно сказать, что её описывают, а что нет. Предположительно, она была заклинательницей змей. Предположительно, она была свернувшимся в дворотом желаний. Предположительно, она была пятиголовой змеёй. С таким количеством неопределённой информации я не знала, чему верить, и я не знала, что могу принять. Это все были слухи сомнительной подлинности. Когда я думала, что мне удалось постичь её истинную форму, она ускользнула от меня, словно угорь, и всё, что осталось в моих руках, было лишь кожей, которую она сбросила. И я осталась без каких бы то ни было ответов. Остались лишь чешуйчатые следы на её коже и следы от укусов и ядовитых клыков. Я даже ползала по земле, чтобы найти её. Но у Рока была окутана ещё большей тайной, чем Цутиноко. Примечание переводчика. подобное существо из японского фольклора. Мне было не за что ухватиться ни руками, ни ногами. Она скрылась целиком, с головы до хвоста, уползла с глаз долой. Но мне всё равно нужно её найти. Не змеиное гнездо, но змеиную штаб-квартиру. Потому что если я закрою глаза на её порочную сущность, которая в корне отличилась от моей, змеиной, то одних извинений тут уже не хватит. Скорее всего, это будет непростительно. Глава вторая. Я всегда задавалась опросом, кто же из моих друзей первым придёт ко мне в гости, но не ожидала, что это будешь ты, милашка Надека. Я была разочарована собственной непопулярностью. Слова Накуны... Изрешечённые дырами и лежавшие в своей больничной койке были для меня как снег на голову. И когда я сказала «изрешечённые дырами», это была вовсе не метафора, означающая, что её слова были непоследовательны, это буквально описание того, в каком состоянии она сейчас находилась. Голова, шея, ключица, грудь, кисти и пальцы на куны были покрыты дырами. Её тело было усеяно отверстиями, через которые можно было смотреть насквозь, Человек, страдающий трипофобией, упал бы в обморок, если бы увидел это. Наверное, вместо того, чтобы говорить, что в теле Накуны образовались дырки, правильнее будет сказать, что эта Накуна образовалась путём сшивания между собой промежутков между дырками. Хоть я их и не видела, но у меня не было сомнения, что её торс, скрытый больничной сорочкой, как её ноги, скрытые одеялом, были в таком же состоянии. Если присмотреться, то можно увидеть, что на тонкой ткани кое-где были небольшие вогнутости в тех местах, где были дыры. Если выразиться образно и немного грубо, её тело было похоже на корпус игрушечной машинки мини-4VD. Примечание переводчика. Эта серия полноприводных игрушечных машинок японской компании Тамия. коллекционеры любят устраивать соревнования своих машинок и часто модифицируют их, в том числе делают в них много отверстий для снижения массы. Она была совсем не в том положении, как Сензюга Кара, которую однажды поймал Краб, но разве из-за всех этих дырк её вес не стал меньше? Конечно, на самом деле эти дыры не существовали. Идея существования дырок в теле была довольно противоречивой, даже если выражаться образно. Она мне напоминала пончики, которые так любят шинобу. «Съешь пончики, оставив только дырки!» Но с таким количеством отверстий в теле в любом случае было бы невозможно выжить, даже с половиной их количества, даже с четвертью. Даже одна дырка, в зависимости от её расположения, могла оказаться смертельной. К примеру, у неё была дыра прямо в глазном яблоке, и я могла видеть прямо сквозь её голову, понимаете? А на её шее было столько дыр, что было непонятно, на чём её голова вообще держится. Если я скажу, что по её телу будто бы прошёлся гигантский дырокол, будет ли это звучать достаточно убедительно, даже несмотря на мои ужасные способности к описанию? Я плохо умею выражать свои мысли словами, на протяжении долгого времени была весьма неразговорчива. И да, позвольте мне внести поправку в одно из моих предыдущих утверждений. Дыры, покрывавшие тело на куны, не были совершенно случайными. Если присмотреться внимательней, они все были разбиты на пару равноудалённых дыр, которые выглядели как единый комплект. Две дыры. Вам это ничего не напоминает? Верно, они были точно такими же, как следы укуса вампира на шее того самого человека, но в данном случае это были не клыки вампира, а клыки змеи. Если бы гигантская змея с огромными клыками искусала её тело по всей длине, результат, естественно, будет примерно таким — перфорированным. Правда, обычно после такого умирают. Человек не способен жить с такими дырками. Когда я была проклята змеёй, всё моё тело покрылось чешуёй, но вот в таком состоянии оказалась та, кто наложил на меня это проклятие моя подруга Накуна, которая распускала обо мне сплетни за моей спиной. «Проклина я, роешь две ямы!» Есть такая пословица. Но в реальности этих нереальных дыр было куда больше, чем две. Даже если считать их парами, на её теле находилось по меньшей мере сотни укусов. Другими словами, проклиная, роешь 200 ям. «Надека, ты чего стоишь? Присаживайся. Ты ведь пришла не только для того, чтобы увидеть моё лицо, верно?» Прямолинейно, как и всегда. Накуна жестом указала на стул. Но я не могла ослабить бдительность. В конце концов, Накуна относилась к тому типу друзей, которые сначала предлагают тебе стул, а затем вытаскивают его из-под тебя, когда ты уже собрался на него сесть». «Это правда. Я пришла не только для того, чтобы увидеть её лицо. Не то, чтобы у меня было возможность увидеть его более чем наполовину, поскольку оно было изрешечено дырами». «Твоё тело. Ты в порядке?» Осторожно взявшись двумя руками за складной стул, я села и задала этот вопрос. Это был не самый лучший вопрос, который можно задать пациенту, уже длительное время находящемуся в стационаре, Но, увидев количество отверстий, превзошедшее все мои ожидания, я не смогла сдержаться. «О, какой сюрприз, Надека! Ты беспокоишься обо мне? Я была уверена, что ты придёшь отомстить». Хотя её смех показался мне немного самоуничижительным, её извительный тон в ней всяких сомнений напомнил мне о том, какой она была в прошлом, но... «Я в полном порядке. Я в порядке, со мной всё хорошо. Я нахожусь в больнице не из-за каких-то там травм, просто о плохой форме». В последнее время я слишком уж часто витаю в облаках и отключаюсь от реальности, так что на всякий случай меня госпитализировали. Я не могу так просто принять этот ответ за чистую монету «Витает в облаках?». Витать в облаках — видится как змея. Что ж, по крайней мере, у неё не наблюдается никаких симптомов. Потому что её травмы были далеко не так просты. «А? Ты подстриглась на ДК?» Накона спросила с такой интонацией, будто только что заметила. Ладно бы она задала такой вопрос год назад, притворившись, будто заметила с опозданием, потому что ей было безразлично ради насмешки или самоутверждения, но сейчас, похоже, это было не так. Возможно, Сангоку Нодека свою длинную, закрывающую лицо чёлку на нынешнюю очень короткую стрижку, но вполне логично, что она этого не осознавала, пока я не подошла к ней достаточно близко. В конце концов, с такими зияющими дырами в глазах она должна быть почти слепой. Зияющие дыры... Или змеиные дыры. Я удивлена, что она вообще смогла меня увидеть. Да, много чего случилось. Понятно. Тебе идёт. Вот он был всё ещё грубым, но я не ожидала, что Накуна сделает мне комплимент. Всякий раз, когда кто-то с Трикси, её ответ почти всегда был не очень королевским. «Раньше ты выглядела лучше». Возможно, больничная обстановка заставляла меня так думать, но даже не принимая во внимание её протырявленное тело, Она оказалась слабой. Накона всегда производила впечатление человека с идеальным чувством стиля, но сейчас она выглядела абсолютно растрёпанной, без малейших признаков того, что она следит за своим внешним видом. На её волосах повсюду были секущиеся кончики. Даже несмотря на то, что она была человеком, который никогда не упускал возможности покрасоваться, даже перед кем-то вроде меня, кого она относила к низшему классу, Подумать только, что она позволила увидеть её в столь измождённом состоянии, одетую в плохо сидящую больничную сорочку. Конечно, не мне её судить, учитывая, что я сама пришла в спортивной форме. Впрочем, учитывая слова, с которыми она меня поприветствовала, я бы не удивилась, если бы она была одета в королевскую мантию и держала в руках скипетр. Её слова о том, что я была первой из её друзей, кто пришёл её навестить, если попытаться прикинуть, то Накуну должны были госпитализировать где-то в июне прошлого года, И с тех пор ни один человек не пришёл её проведать? И это с учётом того, сколько у Накуны было поклонников, э, то есть друзей. «Можно мне взглянуть поближе? На твои волосы?» Накуна подозвала меня жестом «Позвать поближе, когда я ей так уже настолько близко. Должно быть, она и правда плохо видит». С этой мыслью я пододвинула свой стул ближе к кровати сантиметров на десять. Накуна некоторое время молча смотрела на меня. Неужели моя прическа в самом деле была такой необычной? Так я поначалу думала, но, похоже, Накуна смотрела не на мои волосы и не на мою уже несуществующую чёлку, а на моё лицо, которое стало открытым после того, как я отстригла волосы. «Правда. Хорошо выглядит. Хорошо. Аж глаза радуются». Накуна говорила тихо, словно бормотала себе под нос. Вероятные слова были адресованы не мне, это был внутренний монолог. «Хорошо. Хорошо. Выглядит мило». «Ммм. Ты восхитительна». Я могу сказать это с гордостью. «Ты моя подруга, которой я горжусь!» Сказала Накуна, продолжая бормотать скорее рассеянно, нежели увлечённо. «По сравнению с тобой, куда уж мне?» Сказав так, Накуна ощупала своё лицо обеими руками, своё лицо пронизанное дырами. Глядя на неё, я почувствовала, как моё сердце начало колотиться, потому что я беспокоилась, что её пальцы могут попасть в отверстие. «Не будь так жесток, к своему лицу!» «Мне так неловко приветствовать тебя с таким лицом, без макияжа. Надока, ведь я всегда старалась быть стильной, чтобы не упасть в грязь лицом, даже если бы меня сравнивали с тобой. В конце концов, надока без тебя рядом со мной я ровным счётом ничего не стою. Я теряю всякую мотивацию, и в итоге становлюсь такой». Когда она сказала «такой», она, конечно, не имела в виду, что она вся в дырках, однако то, как она намекнула, что её растрепанные волосы и больничная одежда являются следствием того, что меня не было рядом, — Оказалось неожиданно подказ её стороны. Было ли это замечание всего лишь следствием её истощённого состояния? Или её истинные мысли просочились сквозь дырки? Как блок флейта. Ты, наверное, сейчас думаешь, ты это заслужила, не так ли? Спросила Накуна. Она явно не понимала, что я сейчас чувствую. Или тебя это забавляет? Видеть, как тот, кто издевался над тобой, опустился до такого состояния? В конце концов, даже те, кого я считала старыми друзьями, мои одноклассники, с которыми я провела столько времени, распуская сплетни, теперь поливают меня грязью. Значит, надо мной и правда издевались. Поскольку я не хотела этого признавать, я притворялась, что не замечаю, но даже когда я услышала «ты это заслужила», не было тем, о чём я подумала, я и не могла так подумать. Честно говоря, когда я услышала, что Накуна попала в больницу, Я предполагала, что у меня возникнут подобные чувства, но после того, как я её увидела, покрытую дырами, эти мимолётные чувства в одно мгновение исчезли. Они испарились и улетучились. Потому что я даже не предполагала, что боги или небеса нашлют на неё такое ужасное наказание. Честно говоря, по сравнению с этим, проклятие, которое было наложено на меня, было уровнем сложности для новичков. Я даже не думала, что существует что-то настолько высокоуровневое. «Не может же такого быть, чтобы все твои старые друзья говорили про тебя такие вещи, верно? Может быть, они складывают ради тебя тысячи бумажных журавликов? Просто это занимает некоторое время?» Попав затруднительное положение, я в итоге сказала глупость в ответ, но... «Я слежу за ними всеми в социальных сетях. Как публично, так и в личной переписке они говорят всё, что им взбредёт в голову». Её поклонники оказались ещё большими дураками, чем я думала. «Боже, тебе определённо не стоило заходить на их аккаунты». Другими словами, старым друзьям Накуны, по сути, было безразлично, видны ли кому-то их настоящие чувства или нет, поэтому они единодушно оскорбляли её всех на виду, крайняя степень уважения к авторитету бывшей императрицы. В каком-то смысле не обнажили свои клыки. От этой истории на сердце ощущалась пустота, в случае с Накуной, буквально.